Мы, с своей стороны, открываем теперь ее величеству в крайней доверенности, что если б сверх всякого ожидания случилось, чтобы Франция захотела заключить такой мир, к которому союзники могли бы только приступить, то мы к такому миру никогда не приступим, хотя бы внесены были самые полезные и желаемые для нас условия». Мы уверены, что императрица-королева будет с нами одинакового мнения, что лучше отречься от всех выгод и, быв победителями, удовлетвориться одними победами, чем принять чужие законы. Протоколы конференции Конференция при высочайшем дворе. Дело 22. Листы 121-122. Дело 41. Листы 32-33. Бреттелю дано было согласие, что до главного конгресса начались переговоры между Францией и Англией посредством письма герцога Шуазеля к Питту, которые передаст князь Голицын. Голицын уверенно было написать, что императрица почтет за его усердия к службе и искусства, если он найдет способ через какое бы то ни было посредство, только неприметно довести до того, чтобы Англия сама сделала русскому двору податливое предложение к миру и тем отдала ему в руки окончание мирных переговоров, ибо, по-видимому, Франция ищет присвоить одной себе эту славу. 21 февраля барон Бреттейль объявил канцлеру, что он получил от своего двора Новые наставления домогаться у русского двора непременно, чтоб представленный его двором проект декларации о миролюбии союзников принят был во всех частях, и особенно последний пункт, касающийся определенного или неопределенного, по выбору неприятелей, перемирия. Проект состоял в двух пунктах. Первым для общего конгресса назначался город Аугсбург, но притом оставлялось на волю лондонскому и берлинскому дворам быть ли общему конгрессу или быть двум конгрессом и на последних ли оканчивать мирные переговоры или приготовить на них только прелиминарии, а главное дело предоставить опять общему конгрессу. Вторым пунктом предлагалось перемирие и опять отдавалось на волю Англии и Пруссии – быть ли перемирью или нет, и назначить ему срок или нет. Бреттейль объяснял Воронцову, что перемирие становится Франции необходимым для спасения остатков ее морской торговли в обеих Индиях и колоний Бреттейлю отвечали, что императрица согласна на избрание Аугусбурга местом Конгресса, согласна, чтобы декларации об этом Подана была в Лондоне через русского посланника князя Голицына, но с условием, чтоб эта декларация составлена была в Париже министрами короля вместе с русским посланником. согласно и на два конгресса, но с тем, чтоб имя конгресса носил только общий и прежде был представлен. Что касается перемирия, то императрица соглашается на него, Единственная из дружбы к французскому королю, для доказательства, что она интересы союзников часто предпочитает собственным. Но сама она считает единственным способом к достижению честного и прочного мира раннее начатие кампании и сильное действие. Всякое перемирие полезно только неприятелю, который ведет войну в своих собственных землях. Всякое перемирие может для всего Союза иметь самые вредные последствия, если по его истечении о мире ничего не будет постановлено и снова надобно будет начинать войну. Если позволить, чтобы король прусский во все время перемирие спокойно высасывал из Саксонии последний сок, то, умалчивая уже о том, как он этим укрепится, трудно было бы найти... перед светом оправдания этому перемирию. А если вступить об этом в переговоры, то они бы были так же затруднительны, как и переговоры о самом мире. Король прусский по меньшей мере станет требовать, чтобы наша армия с реки Вислы не трогалась и не приближалась к его землям. Чем он столько же выиграет, как и удержанием Саксонии. ибо надобно опасаться, что на Висле в летнее время не достанет нашему войску фуража, следовательно, на зиму большую часть Пруссии надобно было бы покинуть. Число лошадей при нашей армии отнюдь не может быть уменьшено, и содержание их иное, чем в других армиях. Конечно, можно за большие деньги найти фураж в Польше, но польскими лошадьми и дорогами почти ничего привезти нельзя. Там же. Дело 22, листы 157-160, дело 41, листы 44-47. Ясно было видно, как разделялись интересы союзников. Франция считала для себя перемирие необходимым по отношению к ее заморским владениям. Россия считала перемирие крайне вредным для союза потому что считала его чрезвычайно полезным для прусского короля. С нею, естественно, должна была соглашаться Австрия. Россия настаивала на раннем открытии компании и энергическом действии. Франция, чтобы охладить воинственный жар России, внушала, что успеха в предстоящей кампании не будет. Австрия не в состоянии энергически действовать. 31 марта барон Бретейль передал канцлеру в секрете известия, присланные французским послом из Вены. Граф Кауниц, виновник войны, старается всячески ее продолжить и потому полагает препятствие к миру. Но сама Мария Терезия, напротив, крайне желает мира, потому что ни одна казна, но и все средства страшно истощены, земские чины отказываются платить подати и ставить рекрут. За недостатком денег армия может быть доведена только до 110 тысяч человек, и потому фельдмаршал граф Даун при отъезде в своем прямо объявил, что никак не в состоянии действовать наступательно против короля прусского, притом генералы и солдаты не смеют или охоты не имеют, С Он, Бретель, знает, наверное, что граф Кауниц с графом Эстергази в несогласии по случаю уничтожения трактата 1746 года, который заменен новым договором, подписанным Эстергази без полномочия и указа. Поэтому теперь графу Эстергази не сообщаются больше секреты венского кабинета Да и сам Кауниц недолго останется министром. 11 апреля Бретель опять требовал у канцлера, что прусский министр в Париже уполномочен был дать согласие на перемирие. Воронцов повторял прежний ответ, что предлагать о перемирии теперь вовсе не своевременно.